В 1966 году новое политическое руководство страны специальным решением Политбюро установило для себя щадящие условия работы – семичасовый рабочий день и два отпуска в год общей продолжительностью в два с половиной месяца, полтора месяца летом и один месяц зимой. Такими льготами пользовались члены и кандидаты в члены Политбюро, Секретари ЦК КПСС, заместители председателя Совета Министров СССР. Для политического и советского руководства на высшем и среднем уровнях и членов их семей устанавливается система особых материальных выплат и льгот, специальные продовольственные пайки по довоенным ценам, спецдачи, бесплатный отдых в особых санаториях, предоставление бесплатного жилья улучшенного качества. Появились целые кварталы и участки улиц, как правило отгороженных от остальных домов, в которых селились семьи высших и средних партийных и советских чиновников. В Кунцеве сформировался своего рода поселок из десятков таких домов, получивших название «Царское село». Постепенно возникает замкнутый мирок семей высшего и среднего чиновничества с их отпрысками и обслугой изолированный от Великой России и ее национальных интересов, зацикленных на мелких интересах личного благополучия и достатка. Еще при Хрущеве, в верхних эшелонах власти, сложилась традиция давать своим детям образование в Московском государственном институте международных отношений, МГИМО, готовившим кадры для работы за границей. Представители партийного и советского чиновничества, заявлявшие о своем патриотизме, на деле пытались устроить жизнь своих детей так, чтобы они почти не сталкивались с трудностями жизни русского народа. В МГИМО, в частности, учились дети Молотова, косыгина маршала Жукова, министра внутренних дел Щелокова, многих членов политбюро и министров. Как справедливо отмечал начальник аналитического управления КГБ СССР Леонов, ни один из представителей партийно-государственного руководства не использовал свое влияние для того, чтобы направить своих отпрысков по пути партийно-государственной карьеры. По их далекому от державной точки зрения мнению, карьера это представлялась опасной и бесперспективной. Модным и почти поголовным увлечением стало направлять своих детей за рубеж, в дипломатические представительства. Сын Брежнева, Юрий, был торгпредом в Швеции, сын Громыко советником-посланником в Англии, сын Андропова работал в МИДе, а потом послом в Греции. Такая же картина наблюдалась и во втором и в третьем эшелонах партийного госаппарата. Мелкие душонки рождали и воспитывали себе подобных, их жизненные интересы ограничивались только личным благополучием. Начиная с 50-х годов, сложился многочисленный клан подобных людей, лишенных национального сознания, враждебных патриотизму, ведущих завистливую потребительскую жизнь, зацикленных на погоне за вещами и благами. Эти люди несли в себе менталитет, резко отличающийся от русского. Стяжательство, презрение к родине, готовность изменить ей из выгоды превращали их в отщепенцев русского народа. По своему отношению к России, они ничем не отличались ни от еврейских большевиков, ни от позднейших космополитов. Документы, доклады, выступления для Брежнева и некоторых других членов Политбюро готовились двумя группами приближенных лиц, преимущественно космополитической ориентации. Не менее половины из них были евреи, среди которых особо следует назвать Александрова Агентова, Цуканова, Загладина, Арбатова, Иноземцева, Примакова, Черняева, Яковлева, Ситаряна, Сухаревского. В их числе особо выделялись ярый приверженец и защитник сионизма Бовин, а также сторонник идеи мирового правительства, пропагандист космополитизма, агитатор манифеста Эйнштейна Рассела Шахназаров. Негласным вождем брежневских спичрайтеров был Андропов. Это были, как правило, люди, антирусски настроенные, видевшие в отечественной истории сплошную черную дыру, презиравшие русские национальные традиции и обычаи. Симпатизируя западному образу жизни, они всеческим образом протаскивали его идеи. Сначала популяризации так называемой теории конвергенции, взаимосближения двух систем, а затем под видом концепции общечеловеческих ценностей. Из нее позднее выросло Горбачевское новое политическое мышление. Близко знавший их Афанасьев писал об одном из этих деятелей. Георгий Арбатов, академик, директор Института США и Канады, друг Киссинджера, советник и Брежнева, и Горбачева, и Ельцина, большой недруг советской армии и военно-промышленного комплекса. Да, он друг Америки, а Россия... До сих пор не могу однозначно ответить на этот вопрос. Многое в нем настораживает. Позднейшие события с полной ясностью определили позицию Арбатова как агента влияния США. В предисловии к его мемуарам, изданным в США, заместитель госсекретаря талбот откровенно признает, что господин Арбатов стал другом Америки с 70-х годов. Созданный Арбатовым, В 1967 году Институт США, состоявший в значительной степени из отпрысков партийных и советских чиновников, недаром его назвали позвоночным, то есть на работу принимались только по звонку сверху, стал центром собирания антирусских сил и подготовки антипатриотических кадров. В 1978 году Арбатов лоббировал для США выгодный американцам проект «Северное сияние», который предусматривал постройку крупного газопровода из Западной Сибири до Архангельска и Мурманска, где предполагалось соорудить заводы по сжижению газа и отправке его на специальных танкерах в США. Российские специалисты доказывали, что в условиях агрессивной среды Севера основные сооружения планировавшегося газопровода должны были прийти в полную негодность как раз к тому времени, когда стоимость газопровода была бы оплачена поставками газа в США. россии в наследство остались бы только разрушенная экология трассы, опасно изношенные трубы и компрессоры станции на грани остановки. К счастью, тогда этот проект удалось отклонить. Документы, подготавливаемые помощниками космополитами Брежнева, типа Арбатова, Бовина или Иноземцева, с научной точки зрения являлись откровенной халтурой созданной безответственными людьми с полным безразличием за судьбу государства, благу которого они должны были бы служить. Составленные по определенной схеме, эти документы представляли собой набор привычных штампов. В них совершенно отсутствовал анализ, зато в обязательном порядке заявлялось о загнивании капитализма и приводились липовые данные о процветании страны, благосостоянии трудящихся. В своем кругу помощники Брежнева не стеснялись смеяться над этой своей работой. Тем не менее, когда речь заходила об их западнических антипатриотических пристрастиях, их отношение к подготовке материалов становилось другим. С особой ненавистью помощники-космополиты относились к Сталину, постоянно стремясь ошельмовать и его национальную русскую позицию. В 1965 году подготавливалась речь Брежнева в связи с празднованием двадцатилетия победы над Германией, в которой упоминалась о видной роли в кавычках Сталина в Великой Отечественной войне. В проект доклада к 23-му съезду КПСС вносятся положения о волюнтаристских извращениях Хрущевым истории КПСС и социалистического строительства в СССР о субъективном отношении Хрущева к Сталину. Сведения о готовящейся реабилитации Сталина с помощью помощников-космополитов проникают в Восточную Европу, а оттуда на Запад. Как по команде, в Москву направляются разного рода протесты и предостережения от югославского руководства и европейских компартий, от Кадара, Гаммулки, Дубчика и ряда западных политиков. В печати зарубежных стран идет явно организованная из одного центра «Компания против России». Французские и итальянские коммунисты грозятся отозвать свои делегации с 23-го съезда, если Сталин будет реабилитирован. Не без участия тех же помощников-космополитов на имя Брежнева было организовано письмо деятелей науки и культуры, в котором выражалось беспокойство по поводу предстоящей реабилитации Сталина. Подписали это письмо 25 представителей интеллигенции малого народа, и среди них академики Капица, Там, Леонтьевич, писатель Паустовский, народные артисты Ефремов, Смоктуновский, Товстоногов и Ром. И зарубежные, и внутренние враги Сталина требовали, чтобы его деятельность была показана только в отрицательном смысле. В слепой ненависти к диктатору Они, по сути дела, предлагали переписать историю России, игнорируя тот, безусловно, положительный вклад, который внес Сталин в разгром чудовищных еврейских большевиков, победу в войне с фашистским монстром Запада, возрождение русской государственности и возвращение русскому народу прежних державных прав. Впрочем, именно этот вклад больше всего и не устраивал, как зарубежных ненавистников России – так и советскую интеллигенцию малого народа, чувствовавших свою кровную и духовную связь с еврейскими большевиками. В результате космополитического антирусского нажима за несколько дней до съезда соответствующий раздел доклада был изменен и все объективные оценки Сталина были изъяты. На этом настояла большая часть политбюро и прежде всего Суслов, Мазуров, Пономарев, Подгорный. В докладе имя Сталина упоминалось только один раз, и то в дореволюционный период. Проблема наследия Сталина не поднималась вообще, как будто ее и не существовало. Таким образом, проявилась идейная и политическая слабость партийного руководства страны. Тем не менее, после съезда запрет на упоминание имени Сталина в печати был снят. В ряде книг, статей и кинофильмов, например, в фильме о Великой Отечественной войне «Освобождение», Его роль в жизни страны освещается более объективно.